Я обсуждал дело с нашими юристами. По их мнению, процесс во Франции может принять крайне нежелательный характер. Что именно вы именуете нежелательным характером? С любопытством спросил министр. Я хочу сказать, что к нашим подданным может быть применено чрезмерно суровое наказание, которого они может быть и заслуживают, но в данное время уверяю вас, это будет воспринято. Без понимания российско-французские отношения. Министр почувствовал, что ему хотят прочитать лекцию о том, что он и так прекрасно знает. А посему быстро проговорил: "Но полагаю, было бы также нежелательно, чтобы людей, которые спланировали и осуществили столь холоднокровное и жестокое убийство, просто отпустили. Не так ли? — Князь нахмурился, я полагаю, что можно было бы как-то、э, все уладить, не впадая в крайности. — Довольно сдержанно ответил посол. — Если наказание ограничится небольшим сроком заключения, к примеру, министр вздохнул. По правде говоря, разговор уже начал его утомлять. — Боюсь, дорогой князь, что вы просите... Невозможного. Наш суд присяжных может отнестись снисходительно к преступлению на почве страсти, но здесь налицо корыстный мотив. Убийство планировалось долго, готовилось тщательно. Разумеется, хороший адвокат сумеет как-то сгладить это впечатление, но вряд ли заставит присяжных забыть о сути дела». «Тем не менее, я все же прошу вас принять меру, чтобы не доводить дело до крайности», настойчиво промолвил посол, подавшись вперед. «В России нет смертной казни, и общество не поймет, если мы отдадим наших подданных на милость вашего палача. Я уж не говорю о том, какое впечатление это произведет при дворе». «Князь говорит так». кисло помыслил министр, словно речь идет о трех невинных овечках, а не о злодеях в самом точном смысле данного слова, которые убили несколько человек. Однако он пересилил себя и пообещал сделать все от него зависящее. Вскоре к нему пожаловал министр иностранных дел, у которого посол также успел побывать, хотя уголовные дела не были. Вроде бы не имеют к внешней политике никакого отношения. Мы в ловушке, констатировал министр иностранных дел. Увы, печально подтвердил министр внутренних дел. Я бы дорого дал, чтобы это оказался наш грабитель. Нам совершенно не нужны сейчас осложнения с Россией, особенно после того, как мы не оказали им никакой поддержки. В войне с Японией я все же думаю, медленно проговорил министр внутренних дел, что выход есть. Да? И какой же? Отпустить моих, разумеется, не можем. Передать в руки русских, тем более, что остается. Хозяин кабинета выдержал эффектную паузу. По Лоржам, если бы надо было. Утихомирить общественное мнение и все же осудить преступников. Мы бы натравили на них Волкадава. Прокурора Жемье, его называют Волкадавом, а я думал, прозвище у него Голова Спредч. Министр иностранных дел с тревогой поглядел на своего коллегу. Послушайте, но его ни в коем случае нельзя назначать на этот процесс. Он даже Для младенца способен добиться смертного приговора, что для него дело принципа. Разумеется, разумеется, я упомянул о нем в том смысле, что нам нужен вовсе не жемьей. И министры обменялись многозначительными взглядами. Пока фотограф Орельен наживал состояние на портретах Марии Тумановой, А государственные деятели обсуждали, как им с наименьшими потерями выбраться из сложившейся деликатной ситуации. Комиссар Попион методично довершал свое расследование. Один из парижских бродяг выудил из сена трость у Русова с его инициалами и клинком внутри, которым адвокат зарезал Викторину Минар и Андрея Беллагамба. Нашлись ли свидетели в ночь убийства Ковалевского, видевшие, как Викторина ускользнула из своего дома? Ценные показания дали консьержи тех домов, где проживали участники драмы. И, наконец, Нелидов согласился говорить. «Урусов же по-прежнему все отрицал и сыпал угрозами». А мадам Туманова плакала и заявляла, что она тут не причем, на нее возводят ужасную клевету. Но эта парочка для Попиона уже не имела значения. Главное, что ему кажется, удастся выжать из Нелидова подробное признание. Давая показания, молодой человек был бледен и расстроен. Поймите, горячо говорил он, я понятия не имел о деньгах. Ничего не знал о страховке. Мария Антоновна уверяла, что граф преследует ее, что она не может от него избавиться. Этот ужасный человек сломал ее жизнь. Вероятно, оплачивая ее траты и наряды от Дусе, всмыкнул про себя комиссар. — Вы не догадывались об отношениях мадам Тумановой с Урусовым? — На всякий случай спросил полицейский. — Нет. — Нет. Мария Антонну говорила, что адвокат пытается защитить ее от графа, что она дружит с его женой, и поэтому Урусов принимает в ней участие. Боже, боже, до、да、чего я был глуп. Когда и от кого вы впервые услышали, что графу Ковалевскому лучше умереть? От госпожи Тумановой. Несколько недель назад я мало общался с Урусовым, в основном с ней, но мы не были близки. То, что она спишут, неправда. Однако вы любили ее? Да или нет? Да. Да, я любил ее. Не вижу смысла отрицать. Она попросила вас избавить ее от графа. Да. То, то есть не напрямую сказала, что только смерть этого чудовища избавит ее от него. Я сказал, что готов убить его, когда ей будет угодно. Вы понимали, на что идете? Мне было все равно. Я не считал его достойным жизни тогда, а теперь, а теперь я понимаю, что госпожа Туманова предала его и предала меня. Но не могу перестать любить ее. Это просто наваждение какое-то. Итак, вы сказали, что готовы убить графа. Какова была реакция мадам Тумановой? и Антонна заметила, мол, нельзя произносить вслух такие слова, иначе она может воспринять их всерьез. Я повторил, что готов уничтожить графа, если она хочет. Сказал, что вызову его на дуэль. Дальше, пожалуйста. Госпожа Туманова засмеялась и заметила, граф — один из лучших стрелков в России. А потом добавила, что не желает меня терять. Конечно, последние ее слова окрылили меня. После них я был уже готов на все. Дальше Урусов подтвердил мне, что граф серьезно осложняет Марии Антону нежизней. Только если Ковалевский умрет, она освободится от его власти. Еще сказал, что лучше, если смерть будет выглядеть как убийство с целью ограбления. Тогда нас никто не станет подозревать. Но графа трудно было... подстеречь где-то. А в его доме имелось слишком много слуг, и тут стало известно, что он переезжает, а в доме только он, его брат и один слуга. А, а вскоре брат поехал в Швейцарию вместе со слугой. Это был наш шанс. На короткое время Ковалевский оставался один, не ждал нападения. Я подтвердил. Мария Антон не что готов убить его и получил ключ от двери черного хода. Вечером, во вторник, она и Урусов были куда-то приглашены. У них складывалось отличное алиби, как выразился адвокат на всякий случай.